Глава 3. Эпоха чёрного рабства. Плантаторы считали, что негры патологически ленивы и умирают в рабстве именно зло. Специально, чтобы не работать и чтобы плантаторы потеряли заплаченные за рабов деньги. Наука теоретически обосновала это убеждение плантаторов. Исторический факт. Два слова о работорговле. Уже при Энрике Мореплавателе в Португалию стали ввозить партии чернокожих невольников. Энрике даже ввёл государственную монополию на торговлю неграми. В 1452 году папа Римский Николай V специальной буллой санкционировал захват португальцами африканских земель и обращение их жителей в рабство. К началу XVI века В Португалии появились целые районы, где негритянских рабов было больше, чем местных жителей. В Лиссабоне 25% населения были чернокожие. Но это вывоз африканцев в Европу. В Америку их начали вывозить испанцы. В 1510 году первые 250 африканцев с побережья Гвинейского залива были доставлены на золотые рудники острова Испаньола, Гаити. в Центральную Америку в 1526, в Южную в 1533 году. Но масштаб был незначительным. Работорговля не стала индустрией. Испанское правительство обязывало доставить некоторое число работников в колонии, раз европейцев не хватало. В британские колонии в Северной Америке тоже сперва ввозили митяжных ирландцев и каторжников. И только с 1620 года начали ввозить негров. Расцвет работорговли из Африки начался после создания плантационного хозяйства и начала эпохи Просвещения. Громадные торговые компании Голландии и Англии торговали по золотому треугольнику: вывоз рабов из Африки, их продажа в Южной Америке, покупка на вырученные деньги сахара и других сырьевых товаров. с целью их торгового обмена на ром и другие товары, производимые в североамериканских колониях, и затем окончательная перевозка экспортных товаров из Северной Америки в Европу. Вся Западная Африка на протяжении трёх столетий превратилась в поле охоты на рабов. Охота за неграми или покупка их за бесценок у прибрежных племён стали особой профессией. Рабов покупали у прибрежных племён или устраивали за ними охотничьи экспедиции. Вождей и царьков спаивали и подкупали, чтобы они продавали своих подданных или устраивали войны, захватывая подданных своих соседей. За 17-18 века основные века работорговли из Африки вывезли примерно 15 млн рабов. 10 млн из них мужчины, уже готовые работники. По самым оптимистическим данным, на каждого захваченного и доставленного к западному побережью Африки раба приходилось еще по пять убитых, умерших в дороге, искалеченных и заболевших. Еще не менее пяти миллионов умерли в пути. Ведь везли рабов в специальных кораблях, чтобы напихать их в трюм побольше. Небольшие парусные корабли того времени ухитрялись перевозить за один рейс по 200-300. даже 500 рабов. Как говорили сами рабы-торговцы, негр не должен занимать в трюме места больше, чем он будет занимать в гробу. Он и не занимал. Плавучий гробик под тропическим солнцем сильно нагревался. Воды и пищи было очень мало. Их тоже экономили изо всех сил. Рабофу не думали выводить для отправления нужды из трюма. В темноте и вольничке судна легко было отделить от любого другого. по исходящему от него тяжелому зловонию. По утрам, когда рабовладельческий корабль открывал свои люки, из трюма поднималось зеленое зловонное облако. Оно висело над кораблем, пока ветер не относил марева. Опасное это было занятие – везти в открытом море такой корабль, битком набитый отчаявшимися людьми. Невольничий корабль в открытом море определяли по надстроенному укрепленному мостику. для того, чтобы было где отсидеться и отстреляться в случае бунта рабов. Не всем удавалось отстреляться. Немало невольничьих кораблей пропали без вести. В Америке рабов сначала подкармливали, лечили, а потом уже продавали. Впрочем, некоторые старались купить рабов побыстрее. Стоимость раба повышалась по мере того, как он отдыхал после путешествия. Выживших в плавании ждал подневольный труд на плантациях. Получается, Африка за два столетия потеряла примерно 75 млн покойников. Называют и ещё более страшные цифры. По мнению сенегальского учёного и нигритянского расиста Сигюра и нигерийского историка ещё большего расиста Ошо, Африка потеряла не менее 100 млн человек.